пространство Империи Алат. Планета Верена. Варао и Насо. Резиденция главы совета старших кланов Тан Алата Рего Им Анкора. Тан Алат, вопреки этикету секретарь властителя получив сверхсрочное донесение, не утруждал себя протокольными словословиями, Служба контроля зафиксировала перемещение боевых отрядов кланов Карно и Абрасо. И куда же собрались эти затейники? поинтересовался властитель, не поднимая глаз от документов. По данным службы контроля, основная часть собирается штурмовать главный трагор. Флот, планетарные группировки переведены в красный уровень тревоги. Служба безопасности завершает блокировку района и мероприятия по плану пересок ручей». Ну, властитель поднял тяжелый взгляд. И чего ты ворвался? Контроль полагает, что это отвлекающая операция. Главной целью является принц Крау. Это как? Властитель с неподдельной заинтересованностью посмотрел на секретаря. Похоже, что Улам Имкарно совсем крона осыпалась, хочет добраться до Ан-Алата белого. Он же вроде Су аллат Бровь тан-алата удивленно поднялась. Арх Крао запросил от своего начальства присвоение временного ранга для белого на время проведения какой-то операции. Подробностей они не сообщили, сказав, что сами не знают. И чего это Карна хочет от свежеиспеченного аналата? Неужели поквитаться за утреннее представление? Тут все гораздо сложнее, секретарь перевел дух. После визита сюда принц с капитаном полетели к одному из друзей Архкрао, некоему Ларну Имтаса, сыну Вана Имтасо. Он работает начальником группы прогнозирования в генштабе флота. Сразу после их визита Трагор Центр был переведен в режим безветрия и отцеплен войсками СБ, с учетом того, что Ларн занимался весь прошлый цикл. Ну, не тяни! Властитель поправил волосы. Неужели мальчишки нащупали верный рисунок штурма планет? Да, та на Единственный альтернативный вариант это многоходовая провокация Архкрао, Но тогда непонятно, зачем было тащить с собой этого капитана, и тем более поднимать суету с рангом. Это же клан Красной Звезды, а они очень плохо смотрят, когда их людей разыгрывают в комбинациях без их согласия. Занятно. Тан Алад задумчиво пошевелил пальцами. И теперь они хотят вышибить ему мозги, а заодно и прихватить Крао а потом уйти от ответа, ссылаясь на старый закон о кровной мести. Я тоже так думаю. А где они сейчас? Южный край Бонанаро, в доме Кванонай, я поднял по тревоге три штурмовые группы. Значит так. Властитель поднял глаза на секретаря. В драку не вмешиваться, сообщать мне об изменениях ситуации постоянно они глушат связь, не мешать. Слушась, ничем не выдав своего удивления, секретарь поклонился и быстро вышел из кабинета.